Глава 97 Прошел последний день развлекательного полета, и Джек с Барнаби благополучно прибыли на орбитальный терминал Тетрагона. Все здесь выглядело так же, как и в залах других орбитальных терминалов. Одинаково расположении корпоративных магазинов, туалетов, касс и сувенирных лавочек. Пересев в нужный челнок, напарники спутились в порт города Эленопсис. Поскольку здания всех портов также были сделаны по единому проекту, Искать место встречи Джеку и Барнаби не пришлось. С элегантными кожаными чемоданами они вышли к кассам, где стоял нужный им человек. Это был высокий широкоплечий мужчина лет сорока пяти в бежевом костюме и бежевых плетеных туфлях. Открытый ворот голубой рубашки позволял разглядеть золотую цепочку, а половина лица была скрыта за большими дымчатыми очками. «Я Мартин», – представился встречающий и протянул руку. «Джек», – сказал Зиберт, отвечая на рукопожатие, – «а я Рон». «Очень приятно, господа». «Ну, милости просим, к моему автомобилю. Это недалеко». «А пароль?» – вспомнил Барнаби. Кажется, что что-то там про дрозда». «Да наплюйте!» – отмахнулся Мартин. Его машина, как и подозревал Джек, оказалась длинным лакированным зверем с двигателем под трехкомпонентное топливо и всякими электронными излишествами, которыми был переполнен салон. И называлась она так же гладко, как и выглядела – Лондейл. «А вы прилично одеты, ребята», – заметил Мартин, садясь за руль. «Спасибо», — ответил Джек. «Другие выглядят словно бродяги. Я даже удивляюсь, как это их не снимает судно-полиция?» Джек с Барнаби обменялись удивленными взглядами. Предполагалось, что это задание поручено только им. «А что, Мартин, бывают у других?» — осторожно спросил Джек. «Мистер Рейнольдс говорил, что это разовое задание, его поручили только нам двоим». «Ну...» — Мартин помолчал, соображая, как ему выкрутиться, и начал выруливать на проезжую часть. Одним словом, процесс он... «Беспрерывно, я бы так сказал. Одни приезжают, забирают груз и увозят. Потом появляются другие, и все повторяется. И часто повторяется. Ну, раз в два месяца, иногда чаще. «Послушайте, Мартин, а не могло оказаться так, что отправили одновременно несколько групп?» – спросил Джек, старательно работая под дурачка. «А из чего вы сделали такие выводы?» – поразился Мартин, и даже машина его слегка вильнула. На судне мы видели каких-то подозрительных парней, которые смотрели на нас, ну просто как на врагов. Точно, подтвердил Барнаби, подхватывая тон Джека. Рожа криминальная, мороз по коже да и только. Нет, это вам показалось, заверил Мартин и с облегчением вздохнул. Он боялся каких-то веских улик, доказательств. А обычные разговоры всегда можно свести к излишней мнительности. Нервы, что тут поделаешь? Тем не менее, он уже знал, что одна группа была уничтожена другой конкурирующей. А вот эти два идиота Куда-то на время исчезли, теперь задают вопросы. Слишком много вопросов. «Куда мы сейчас едем?» «На временную квартиру. Поживется там некоторое время, пока мы не состыкуем кое-какие детали». «А город у вас ничего, интересно заметил Барнаби. «Только почему-то окон в домах нет. Это мода такая?» «Это не мода. Это короба вентиляционных установок, в них никто не живет. И прохожих мало». «Просто мы едем через промышленную зону. Дальше будут вам и прохожие, и девушки в мине», – пояснил Мартин, исполняя роль радушного хозяина. Скоро по обе стороны улицы потянулись дома. Однако были они однообразны и очень-очень мало отличались от тех самых вентиляционных коробов. Джек это даже забавляло. Он никак не мог определить, жилой это район или квартал-офис. С одной стороны, сопутствующих спальным районам магазинов, химчистых и аптек здесь не было. С другой, у подъездов отсутствовали таблички с названиями фирм арендаторов